глава 16 приступ ревматизма уложил хорька в постель и потому отбором растений для отправки в кантон занималась полет наскоро переговорив с наставником она составила коллекцию из шести особей саженца дугласовой пихтой куста красной смородины двух представителей северо западного побережья америки невысокого куста орегонского винограда уже выпустившего желтые цветки, и горшка с гаультерией шаллан, похвалявшейся глянцевыми листьями и нежными соцветиями в форме колокольчиков. Компанию им составили выходцы из Мексики, шуазия с прелестными белыми бутонами и великолепная фуксия блестящая, числившаяся в сокровищах хорька. Олет уже привязалась ко всем этим растениям, особенно к буйному орегонскому винограду. С болью в сердце наблюдала она, как матросы их опускают в корабельную гичку, чтобы затем перегрузить в джонку Бабурао, и чувствовала себя матерью, отправляющей своих деток в неизведанную жизнь. — Я знаю, сэр, что кантон для меня закрыт, — сказала Полет, — но нельзя ли хоть немного проводить наших питомцев? Хорек поскреб бороду и пробурчал. Можете доехать до Лентина, только не маячьте там. Правда, сэр? Пусть Джонка возьмет на буксир гичку с матросом, чтобы вам было на чем вернуться. Ой, спасибо, сэр! Большое спасибо! Полет выбежала на палубу и крикнула матросам, что тоже едет. В своей Джонке, покачивавшейся рядом с гичкой, Бабурао приготовил помост для растений. С замиранием сердца Полет смотрела как лебедкой их перегружают, и облегченно выдохнула, когда вся эта операция завершилась благополучно. А затем по переброшенному трапу и сама забралась в Джонку. На лодке Бабурао она еще не бывала, и знакомство с ней сперва обернулось разочарованием. За время стоянки Брига Полет повидала всякие необычные суда, бороздившие воды подли Гонконга. Похожие на гусениц пассажирские лодки, Средами лавок, узкие и длинные, лодки катафалки, уставленные гробами, двухмачтовые джонки утиный хвост с многоярусными надстройками и самые, наверное, завораживающие лодки, более сотни футов длиной, в виде китов, как будто процеживающих воду в поисках пищи. В этом корабельном изобилии джонка по дешевке купленная дедом Бабурао где-то на севере и называвшаяся Шачуань, то бишь песчаная лодка, выглядела неприметной. Полет никак не могла запомнить ее длинное имя, но это не имело значения, поскольку Бабурао всегда называл свое плавучее средство «кисмат», то есть «рок», уверяя, что именно это слово иероглифами начертано на борту лодки. Как на всяком другом судне жемчужной реки, по бокам форштевня Джонки Были нарисованы два гигантских глаза, как будто высматривающих добычу или врагов. Всего 60 футов длиной лодка уступала ибису и редруту в размерах, однако превосходило их числом мачт, коих было целых пять. Правда, вид у них был странный они смахивали на покосившиеся свечи в канделябре. Лишь две мачты честно стояли на палубе, но и они кренились, одна вперед, другая назад три остальные мачты больше похожие на шесты были приторочены к палубному ограждению и казалось расставлены на обум местоположение руля тоже вызывало удивление ибо располагался он не по центру а сбоку кормы и управлялся не штурвалом но огромным румпелем торчавшим на крыше рубки короче говоря вздернутая корма разнородные мачты и бочкообразный корпус создавали облик неуклюжего корыта. Но впечатление это было обманчиво, ибо под парусами джонка шла плавно, как всякое судно ее класса. Плавание началось с обряда, весьма напоминающего пуджи, которые Поле повидала в Калькутте. В честь Хау и Инь, богинь благополучия, сродни индийским Лакшми и Сарасвати, пояснил Бабурао, воскурили благовоние. Но затем обряд вдруг взорвался в буквальном смысле слова. Захлопали шутихи, ударили гонги, полыхнули бесчисленные подожженные полоски красно-золотистой бумаги, дабы отпугнуть бхутов, ракшасов и прочую нечисть, пояснил Бабурао. Возник такой шум гам, поддержанный кряканьем переполошенных уток, ревом младенцев и хрюканьем свиней, что Полет ничуть не удивилась бы, если бы джонка взлетела в небеса точно ракета. Однако на пике гвалта кисмат распустил паруса и тронулся вперед, оставляя за собою дымный шлейф. В устье жемчужной реки, взбаламученном встречными течениями и забитом лодками, требовалось незаурядное судоходное мастерство. Наблюдая за матросами, Полет отметила, что кисмат разительно отличается от ибиса и ведрута -то, не только обликом, но еще и работой команды. Она-то полагала, что китайский «Лауда» сродни индийскому «Накхода», целиком или отчасти соединяющему в себе ипостаси шкипера, суперкарго и судовладельца. Однако Бабура управлял судном совершенно иначе, нежели капитаны на Хугли или в Бенгальском заливе. Мало того... В Команде Кисмата было несколько женщин, работавших наравне с мужчинами. Никто из матросов, независимо от пола, не потерпел бы грубого приказа в категоричном тоне, и потому Бабурао обращался к ним льстиво, словно пытаясь убедить в разумности своих пожеланий. Самое удивительное, что по большей части он вообще молчал, ибо все похожие и без подсказки знали, что им надо делать, не мешкая оспорить всякое указание. Возникавшие конфликты обычно разрешались не демонстрацией капитанской власти, но вмешательством одной из женщин. Несколько часов Джонка осторожно лавировала мешрабатских лодок, острозубых рифов и истерзанных волнами островков. И вот по носу замаячила скала в кайме сердитых бурунов. «Остров Лентин», — сказал Бабурао. Джонка медленно вошла в бухту на восточной конечности острова, где на якоре стояли два необычного вида судна и наземной постройки, Лишенные мачт и такелажа, они смотрелись вдоль разрезанными бочками. Это были последние брандвахты, поведал Бабурао, британская и американская, которые использовались только для хранения опия перед его дальнейшей развозкой. Много лет они стояли на приколе у Лентина, давая возможность торговцам опием избавиться от груза и спокойно миновать таможенные посты в устье жемчужной реки. Еще недавно тут было полно чужеземных судов, хлопотливо освобождавших свои трюмы от Мальвы и Бенгали, а флотилия резвых крабов готовилась доставить этот груз на материк. Однако зловещий вид изуродованных судов не мог испортить первозданную красоту острова Над крутыми холмами которого проносились облака. Прежде чем бросить якорь, Бабурао терпеливо маневрировал на середине бухты. Затем последовал еще один обряд с благовониями, подношениями и сжиганием бумаги. Опять Пуджа спросила Полет, но спутник ее почему-то медлил с ответом. Она уже начала раскаиваться в своем любопытстве, и тут Бабурао вдруг сказал: «Да» но не такая, как перед отплытием, иная. Какая же? Поминание моего Хай, старшего брата, который здесь сгинул. Случилось это давно, но я, оказавшись в этих местах, всегда тут останавливаюсь». Старший брат, рассказал Бабурао, тоже плавал на кисмате, унаследовав занятия отца и деда. Но однажды кто-то ему сказал — ты, парень крепкий, шел бы в грибцы резвого краба, заработаешь несравнимо больше, чем извозом и ловлей рыбы. Удержать его не вышло, он подрядился грибцом. Работа была тяжелая, однако за каждую естку брат получал премиальный в виде шматка опия, который мог продать и выручить деньги. Но совсем юнец, он частенько сам выкуривал свою премию. Вскоре он работал только за опий, без которого уже не мог обойтись. За несколько лет брат так ослаб телом и умом, что больше не мог служить ни гребцом, ни кем другим. Превратился в тень самого себя и целыми днями лежал на баке кисмата. Однажды, когда Джонка бросила якорь вот в этом месте, он перевалился через борт и больше его не видели». В то время я, Чхот Абхай, младший из четырех братьев, был совсем маленьким. Отец решил, что для меня будет лучше уехать, и нашел мне место слуги на Манильском судне. Он понимал, что иначе я тоже стану опийным пристрастником, как мои братья. «Значит, это случилось не с одним братом?» «Нет, два других пошли той же дорожкой». Они видели, что произошло со старшим, но не совладали с собой. Возжилав денег, стали грибцами резвых крабов. Одного брата нашли возле вампоа. Его обезглавленное тело плыло по протоке. До сих пор неизвестно, кто и за что его убил, но ясно, что это было связано с черной грязью. Второй брат прожил дольше, успел жениться и народить детей. Но он тоже курил опий и умер в двадцать с небольшим. После этого отец решил продать джонку. Мол, опий превратил реку в ядовитый поток. Весть о его решении застала меня в Калькутте, но я не мог допустить продажи кисмата, ведь я вырос на этой лодке. Я любил эти воды и подумал, что пора сюда вернуться. Не жалеете? спросила Полет. Сказать по правде даже не знаю. Смотрю вокруг и все больше тревожусь за сыновей и внуков. Как им жить, не задохнувшись в ядовитом дыму? Бабурау помолчал и взял ее за плечо. Идемте, я вам кое-что покажу. Он помог Полет забраться на площадку на полу Юти и подал подзорную трубу. Смотрите вон туда. Видите форт в устье реки? Ласкары называют его шер пастью тигра, а британцы — полосатиком. Он построен недавно и кажется неприступным, однако ночью любой может спокойно войти в него. Все часовые командиры обкуренные. От этой чумы нет спасения. Не прошло и часа, как в городе Чужаков Все узнали о победе сторонников Дента. Вико, ознакомивший обитателей индийской фактории с подробностями заседания, как в воду глядел, предсказав триумфальное застолье. Вскоре стало известно, что к вечеру соберутся друзья хозяина. Это вызвало небольшую панику на кухне, однако к приходу гостей все было готово. Шампанское охлаждено, Блюда с тефтелями, оладьями и пирожками ждали подачи на стол. Первыми пришли Дент и Берном, за ними подтянулись Слейт и другие. Подавальщики, обслуживавшие гостей, информировали прочих слуг о том, что происходит за столом. Сперва Берном вознес благодарственную молитву небесам, приведшим его клан к победе, затем Сет Джи провозгласил тост, за истинного лидера мистера Дента. Однако Вико не расстался с мрачными опасениями. «Еще неизвестно, чем все закончится», — сказал он. «Пусть Дент переиграл Кинга, но комиссара ему так легко не одурачить, и патрон это понимает. Он произносит здравицы, а сам-то встревожен». В конце вечера подавальщики подтвердили — что хозяин и впрямь чем-то слегка озабочен. Доказательством тому стал его отказ присоединиться к Денту и его друзьям, отправившимся ужинать в клубе. После их ухода он тотчас лег в постель. В кухне челядь, не опасаясь потревожить удалившегося в спальню Сета, шумно налегла на изрядные остатки шампанского и кушаний. Когда бутылки были осушены, а подносы опустошены, Вико надумал всех обучить бальным танцам. «Идите-ка сюда, муншиджи — позвал он. «Я покажу вам пару па. Начнем с вальса». Место начал отбивать ритм на большой медной сковороде, остальные захлопали в ладоши, и аккомпанемент этот заглушил протесты Нила, который вскоре уже неловко вальсировал с Вико, стараясь не сбиться с шага. Вид всей кружащейся пары вызвал безудержный смех, появился кувшин с грогом, после чего в танец влились все, за исключением место. Слуги, охранники, мощики посуды и даже степенные менялы расшалились, как детишки. Затем по команде Вико музыкальный ритм сменился и был объявлен новый танец под названием «Кадриль». Танцоры, получившие приказ встать в два ряда и взяться под руки, ринулись друг другу навстречу так рьяно, что многие повалились на пол. Задыхаясь от смеха, народ изумлялся тому, что этакая катавасия считается танцем. Наконец хохот стих, и все услыхали, как кто-то барабанит во входную дверь. Вико поднялся с пола и пошел выяснить, в чем там дело. Когда он вернулся, на лице его не было и следа былого веселья. — Нарочно из палаты, — сказал Вико. — Срочное совещание. Хозяину надлежит прибыть немедленно. На этих словах церковные часы отбили одиннадцать ударов. — Какое еще совещание? — удивился Нил. — В этакую пору? — Да. Китайские купцы только что вернулись со встречи с комиссаром Линем, и просят чужеземцев собраться. У них очень важное сообщение». Вико уже направился к лестнице, но, обернувшись, крикнул. «Кто нынче дневальный? Быстро к хозяину!» Дежурный слуга был изрядно пьян. Пришлось облить его водой, прежде чем отправить наверх. Через полчаса бахрам, облаченный в темную чогу, вышел из спальни. Все с облегчением отметили — что тюрбан его завязан надлежаще, и вообще одет он безупречно. В такой час фонарщика было не найти, и веков, взяв факел, сам сопроводил хозяина до палаты. Потянулось томительное ожидание, но вернулись они уже около двух часов ночи и сразу прошли в хозяйскую спальню, где еще с полчаса о чем-то говорили. Когда управляющий появился в кухне, Бодрствовал один только Нил, трудившийся над своей христоматией. веко плеснул в стакан добрую порцию водки Маотай. Что там было на совещании спросил Нил, управляющий выпил и снова наполнил стакан. Похоже патрон и его друзья слегка поторопились отметить победу. Вот как вы не представляете Мунши-Джи!» «Какая грядет заваруха!» В главном зале торговой палаты, полном народу, горели лампы и стоял гул голосов, как перед началом спектакля. Вико отыскал себе местечко на задах. Двенадцать китайских купцов сидели в ряд. Разумеется, Хоуква, Моуква и Панхиква. И к ним еще добавилась молодежь, вроде Ятука, Фонтая и Кингвы. Все они привели с собой толмачей и слуг, которые держали над ними фонари, порождавшие пляшущие тени на стенах. Чужеземные торговцы устроились в тусклой части зала. Одни сидели, другие стояли, их лица маячили в сумраке не поддававшимся свечам, мигавшим в настенных канделябрах. На одном краю нейтральной полосы, разделявшей две эти группы, выстроилась фаланга китайских толмачей, на другом выселся юный переводчик Ферон. Совещание началось с того, что купцы гильдии известили иноземных коллег об отклике юм-чая на письмо палаты. Поскольку решался вопрос жизни и смерти, они отказались от делового жаргона и предпочли услуги толмачей, из-за чего каждое слово проходило через фильтр нескольких ртов. Мы передали Верховному комиссару ваше письмо, и он попросил своего заместителя его зачитать. Выслушав послание, его превосходительство сказал, «Чужеземцы просто-напросто потешаются над гильдией, но со мной это не пройдет. Если к завтрашнему утру опий не сдадут, в десять часов я прибуду в концу, и тогда вы узнаете, что к чему». Что он имел в виду? — не понял Нил. Это означает, Мунши-Джи, что он тотчас разгадал маленькую хитрость мистера Дента и посулил исполнить свою угрозу, если к утру не получит опий. Угрозу касательно казней? Скажу вам, Мунши-Джи, даже с последнего ряда я видел, что дело швах. У купцов дрожали руки, слуги их плакали. Кто-то лишился чувств, его вынесли из зала. Однако все это не убедило палату. По примеру Дента и Бернема, торговцы стали оспаривать каждое слово, выспрашивать, с чего вдруг китайцы решили, что их и вправду обезглавят, как будто человек в здравом уме станет об этом врать. Купцы вновь и вновь повторяют — Если к десяти часам не будет опия, двое из них лишатся голов. А у палаты опять вопросы, снова тары-бары. Но вот, наконец, кто-то предложил сдать не весь опий, а, скажем, тысячу ящиков. Может, юм-чая этим удовольствуется? И что, все согласились? Да, в конце концов, но торговались как на базаре даже потребовали оплатить сданный опий. «С чего это вдруг?» — изумились китайцы. «А им в ответ — это цена ваших голов, убытки за ваш счет». «Неужели они так сказали?» «Ну, примерно», — Вико покачал головой. «Понимаете, Мунши-Джи, делец всегда озабочен прибылью. Это общеизвестно». Порой ему приходится маленько шельмовать. Такие вот правила игры. Нынче заработал, завтра немного потерял. Для большинства торговцев это вполне нормально. Но типы вроде Бернама, Дента и Линси смотрят на жизнь иначе. С помощью Хауквы, Мауквы и других купцов они получили несчастлимый доход. Однако сейчас, когда речь о жизни и смерти, Они торгуются, словно базарные бабы. Поневоле задумаешься, если уж они так низко ценят жизнь друзей, мы с вами для них, наверное, вообще прах. Погодите, а мистер Кинг, уж он-то не в их компании? Нет. Он говорил об обязательствах палаты перед гильдией и давних дружеских связях, но доводы его никого не убедили. Однако подействовали слова переводчика. Тот сказал, что в городе очень неспокойно и может вспыхнуть бунт, если пострадает кто-нибудь из китайских купцов. Коммерсанты струхнули и решили предложить комиссару тысячу ящиков в виде откупа. — Думаете, он согласится? — Вико пожал плечами. — Узнаем только завтра утром. — когда то и станет ясно, сохранят ли китайцы свои головы. Он снова налил себе водки и качнул бутылкой. Выпьете, Мунши-Джи. Нил отказался. Время позднее, а утром надо встать пораньше, чтобы к приезду комиссара быть у ворот Консу. После тяжелого дня хозяин поспит дольше и, если что, не станет бронить за отлучку, продиктованную беспокойством о ситуации. Утром на Майдане Нил сразу почувствовал, как что-то неуловимо изменилось. В криках беспризорников не слышалось былой веселости, и по даянию они ничуть не обрадовались. В голосах сопливой оравы, преследовавшей Нила, звучала неподдельная злость. Мальчишки отстали в начале старой китайской улицы, где также ощущались перемены. Взгляды прохожих светились злобой, напомнивший о беспорядках в день сорванной казни. Нил одолел половину улицы, когда его окликнул Атор, старший сын Комптона. «Здравствуй, Анил! Отец тебя звать! Ходить скоро быстро!» «А что такое?» — Атор пожал плечами. «Ходить! Приходить!» Минуя печатню, они сразу прошли к дому, который нынче как никогда выглядел оазисом безмятежности. Цветущая вишня в центре мощного двора казалась фонтаном из белых лепестков, бьющим сквозь расселину в плитах. Неподалеку в тени козырька кровли сидел Комптон, рядом с ним расположился белобородый старец, которого Нил уже видел в день прибытия комиссара. Доброе утро, Анил. Здравствуйте, Комптон. Познакомьтесь с моим учителем. Чжун Лоусы. Оба китайца встали и поклонились. Нил постарался не отстать в вежливости приветствия. Низенький каменный столик был накрыт к чаю. Комптон указал Нилу на свободный стул. Они справились о здоровье друг друга, а затем печатник спросил. Вы, наверное, знаете о ночном совещании? Да, ⁇ кивнул Нил. Торговцы предложили сдать тысячу ящиков опия. Верно. Рано утром купцы гильдии доложить об этом юм чае. И каков результат? Его превосходительство удовлетворен? Нет. Он прекрасно понимать, что хитрые чужеземцы намерены сторговаться. Они думают, его можно подкупить как прежнего губернатора но юмчает тотчас отвергать их предложение. И что теперь будет? Хаукву и Маукву казнят? Нет. Его превосходительство — понимать, что китайские купцы сделали все возможное. И он — знать, что есть иноземцы, согласные с его приказом. Вся беда от кучки торговцев. Пришла пора наказать преступников, творящих зло. И о ком же речь? «А как вы думаете?» «Дент и Берном? Комптон кивнул. «Джардина нет, и Дент занял место первого злодея. За ним давно наблюдают. Контрабанда, подкуп, он главарь». «И что с ним сделают?» Комптон помялся, глянул на старца. «Только между нами, Анил, понимаете? Никому ни слова». «Да, конечно. К Денту есть вопросы. Его задержат. А Бернама «Нет. Пока хватит одного британца», — печатник помолчал. «Но арестуют еще одного человека». Нил прихлебнул чай. Крепкий Пуэр вязал рот. «Кого же?» Прежде чем ответить, Комптон о чем-то перемолвился со старцем. Имейте в виду, Анил, я говорю это вам одному. Многие считают, что нужно арестовать индуса. Почти весь опий приходить из тех краев. Нет индусов, нет зелья, их надо остановить. Лучший способ — во страстку всем взять одного. В пару Денту. И кто кандидаты? Всего один. «Вожак кантонских очха!» Почувствовав, как пересохло во рту, Нил отхлебнул чаю и только тогда смог выговорить «Сет Скажем прямо о Нил, он в ответе за зло. О нем много известно. И потом он союзник Дента. Нил уставил взгляд в чашку, представив закованного в колодку Бахрама на пути в тюрьму, как было с Панхиквой, вспомнилась некогда удивлявшая преданность слуг своему хозяину, и тут он вдруг понял, что теперь и в нем живет такая же преданность, граничащая с любовью. Казалось, между ним и Бахрамом возникли кровные узы, не позволяющие сыну осуждать родителя, и если он станет соучастником тех, То причинит вред Бахраму, то не простит себе этого до конца жизни. «Знаете, ваша позиция вполне понятна», сказал Нил. «Только учтите вот что. Даже если Сет Бахрам Джи и все другие индусы прекратят торговать опием, ничего не изменится. Да, зелье поступает из Индии, но торговля им почти целиком в руках британцев. В бенгальском президентстве они установили монополию на производство опия и не подпускают к нему индусов, за исключением крестьян, которые выращивают мак и страдают от зелья не меньше китайцев, его покупающих. В Бомбее британцы не смогли стать монополистами, потому что контролируют не весь регион. Вот почему местные коммерсанты, вроде Сета Бахрам -Джи, сумели занять нишу в опийной торговле. В общей баснословной прибыли только их доходы чахлым ручейком возвращаются в Индию. Все остальное поступает в Англию, иные европейские страны и Америку. Если завтра Бахрам-Джи и все прочие бомбейские купцы перестанут продавать опий, результат будет один. Англичане станут полновластными хозяевами этого рынка. Не индусы! но британцы познакомили китайцев с зельем. Если вдруг все очха умоют руки, англичане и американцы озаботятся тем, чтобы опийный поток не иссяк. Дождавшись, когда Комптон переведет его слова старцу, Нил выложил довод, прибереженный напоследок. «Знаете, что произойдет, если вы приравняете Бахрам Джик Денту?» «Что?» Палата выручит Дента, пожертвовав бахрамом. Британец выскользнет из вашей хватки. — Ох ты! Неужели? — не сомневаюсь. Заметьте, чужеземцы в гораздо большем долгу перед гильдией Кохон, однако не замешкались подвергнуть риску своих китайских друзей. Так станут ли они хлопотать за бахрама? Нил смолк и, откинувшись на спинку стула, прихлебнул чай. Комптон перевел вопрос старца. «Чжун Лоусы интересуется. Вы с мистером Модди земляки и одной касты? Нет, наши провинции расположены далеко друг от друга, как Маньчжурия и Гуандун. У нас даже разные веры. Скажите, почему вы так ему преданы?» Чем он отличается от Дента и Бернема? Сэд бахрам совсем другой. В иных обстоятельствах он бы стал зачинателем гениальных новшеств. К несчастью, он родом оттуда, где даже прекрасный человек не может быть верен себе. Вы говорите об Индостане? Да, о нем. Комптон перевел, и в глазах старца промелькнуло сочувствие. Потом он что-то тихо сказал, словно самому себе. Чжун Лоус и говорит, Юм Чая должен исполнить свой долг, чтобы Китай не превратился в еще один Индостан. — Все верно, — кивнул Нил, — потому-то я здесь с вами. Из-за яростных стычек на ночном совещании Бахрам смог уснуть только после доброй порции опийной настойки. Спал он крепко и пробудился от боя церковных часов, отсчитавших 11 ударов. Окна были закрыты ставнями, темноту в спальне нарушала только лампадка на жертвеннике. Еще слегка очумелый Бахрам испугался, что проспал весь день до самого вечера, но потом разглядел полоски света, пробивавшегося сквозь щели в ставнях. Сразу вспомнились события прошедшей ночи. Противоречивые доводы сторон, убитый вид Хоуквы и Моуквы, предостережение Дента. «Уступим хоть ящик, и тогда потом отдадим все!» Дело решило вмешательство переводчика, предрекшего бунты в том случае, если пострадает кто-нибудь из китайских купцов. Вот тогда-то Уэтмор и предложил сдать тысячу ящиков как выкуп за жизнь членов гильдии. Наравне с другими торговцами Бахрам согласился пожертвовать частью своего груза, однако никто не знал, примет ли комиссар линь предложение палаты. Лишь в десять утра станет ясно, готов ли он исполнить свои угрозы. А сейчас-то одиннадцать, минул целый час после означенного срока. Возможно, Хауква и Моуква уже покойники. Бахрам яростно дернул шнур вызовного звонка и в дверях моментально возник слуга. — Где Вико? — Вышел Сэджи. — А секретарь? — В конторе Сэджи дожидается вас. Бахрам махнул слуге. — Одеваться! Быстро! Поспешно одевшись, он прошел в контору и спросил Нила. — Утром вы ходили к дому совета? — Да, Сэджи. — И что там было? — Комиссар Линь вынес вердикт. Нет, Сэджи. Я прождал до половины одиннадцатого, но комиссар так и не появился. Никакого вердикта. Ничего. Точно ли? Да, Сэджи. Абсолютно. От нахлынувшего облегчения закружилась голова. Бахрам ухватился за дверной косяк. Раз комиссар до сих пор не прибыл в концу, это означало только одно. Предложение палаты принято. Ну да. Тысяча ящиков — не шутка. Даже год назад такой груз стоил бы 325 тысяч таэлей, что примерно равнялось 11,5 тоннам серебра в слитках. Если комиссар Линь оставит себе лишь малую часть этого богатства, он все равно сможет обеспечить поколение своих потомков. На всем белом свете вряд ли сыщется тот, кто устоит перед таким искушением. Казалось, будто с плеч свалился тяжеленный груз. Как приятно, когда в доме полный порядок, завтрак накрыт, место, перекинув салфетку через руку, изготовился подчивать хозяина. Наслаждаясь незашедшим умиротворением, бахрам сел за стол. В кое-то веке он не желал никаких новостей, но хотел лишь спокойно позавтракать. Зачитать вам дневник, сет Джи. Нет, Муншеджи, не сегодня. Лучше ступайте, разыщите веко. Слушаюсь, Саджи. Бахрама глядел сервированный стол. Сразу видно, что нынче место расстарался. С утра, наверное, обежал лавочников, чтобы приготовить чар сиу-баау, воздушные пирожки с начинкой из жареной свинины, и вареники чиу-чау, фаршированные арахисом, чесноком, луком, сушеными креветками и грибами. Не забыл он и любимое блюдо хозяина из меню парсов — «Колми бхарело поро» — омлет с тушеными помидорами и мясистыми креветками. Бахрам начал есть и одарил повара улыбкой. «Превосходно! Почти как матушкина стряпня!» Довольный Место, ухмыльнувшись, подтолкнул к нему вареники. «Отведайте, хозяин, прямо с пылу с жару!» Бахрам ел медленно, смакуя каждое блюдо. Прошел почти час, он закончил трапезу, однако ни веко, ни секретарь не появились. «Куда же они запропастились?» «Место! Пошли мальчишку, пусть найдет их!» Едва повар скрылся за дверью, как в контору вошли запыхавшиеся Нил и веко. «Патрон! Взвод гвардейцев!» Отправился на квартиру мистера Дента с ними Вай Юань. Последний, местный полицмейстер, редко заглядывал в город чужаков. Невероятно, воскликнул Бахрам, что им там понадобилось. Ответил Нил: у них ордер на арест мистера Дента. Его обвиняют в контрабанде и кое в чем другом. Это в чем же? В шпионаже и попытках разжечь смуту в стране. «Так он арестован?» Его припроводят в старый город на допрос. «Откуда вам все это известно?» Мне рассказал гамуста мистера Бернама. Он живет в той же фактории. Гамуста Бабу все видел своими глазами. Бахрам отъехал на стуле и вскочил на ноги. «Дента забрали? Или он еще в доме?» пока в доме патрон, там уже собираются иноземные торговцы. — Я тоже должен пойти, — сказал Бахрам. — Где мои чога и трость? Идти было совсем недалеко, и всего через пару минут он прибыл на место, однако на входе в факторию стояли рослые гвардейцы в шлемах с плюмажами. К счастью, Юн Том, толмач китайской гильдии, узнал Бахрама, и попросил часовых его пропустить. Квартира Дента располагалась в последнем строении, смотревшем на улицу 13 факторий. Чтобы попасть туда, предстояло пройти через несколько дворов, обычно многолюдных, а сейчас совершенно пустых. И только мощенный двор перед домом Дента был полон народу, в основном китайцев, уныло сидевших на корточках под приглядом маньчжурских гвардейцев. Пробираясь сквозь эту сидячую толпу, Бахрам почувствовал, что кто-то дернул его за рукав. «Господин Модди, помоги, пожалуйста!» Бахрам удивился, узнав от Тока, младшего сына Хоуквы. Одежда всегда аккуратного и прибранного парня была в беспорядке, лицо в потеках грязи. «Что случилось, отток? Отец твой здесь, в доме?» «Да, и Панхиква там». Юмчая обещал рубить башка, если господин Дент не идти. Прошу, господин Модди, поговори с ним. Конечно, сделаю все возможное. Дверь в дом была распахнута, Бахрам беспрепятственно прошел внутрь. Дент тоже занимал квартиру в трех этажах, первый из которых, как правило, отводился под хранилище. Переступив порог, Бахрам как будто очутился на складе разнородных вещей Накопившихся за долгое время напольные часы, лаковые изделия, мебель в европейском стиле, но местного производства, да еще необычные диковины, чучело животных, керамика и тому подобное. Сейчас в этой пыльной, тускло освещенной кладовой, было битком народу. В центре комнаты, на изящной козетке, сидел на вытяжку хмурый мандарин. В одной руке он держал свиток, в другой веер. Слева от него со стены таращилась огромная чучело головы носорога, а справа на полу скорчились хоуква и панхиква, закованные в цепные ошейники. Одежда купцов была так испачкана, словно их волоком тащили по земле, а с шапок исчезли шарики, свидетельствующие об их высоком ранге. Но ведь еще недавно всякий мандарин обращался к ним подобострастно. Вид двух богачей, съежившихся точно по прошайке, был настолько невероятен, что Бахрам протер глаза, они ли это? Оправившись от изумления, в дальнем углу комнаты он разглядел Дента, Бернема, Уэтмара и других иноземцев, сгрудившихся вокруг переводчика Ферона. Бахрам прошел к ним, уловив конец фразы Бернема. Любой ценой держаться принципа юрисдикции. Растолкуйте полисмейстеру, что он не властен над мистером Дентом, как и всяким другим британцем. — Я, знаете ли, пытался, сэр, — терпеливо отвечал Ферон. Вай-Юань говорит, что он действует от имени верховного комиссара по указу императора, наделенного особыми полномочиями. — Так вдолбите ему, что никто, даже сам великий Маньчжур! не вправе вершить суд над подданным английской королевы. Я сомневаюсь, что он прислушается, сэр. Тем не менее, ступайте и поставьте его в известность. Слушаюсь. Дент растер руками лицо. Бахрам отметил его бледность, нездоровый вид и обгрызенные ногти. «Дорогой мой, это ужасно!» Бахрам пожал ему руку. «Чего они от вас хотят?» Дент был в таком состоянии, что не мог вымолвить ни слова. Вместо него ответил Берном. «Говорят, припроводят его в старый город и зададут несколько вопросов. Но, похоже, у них совсем другие намерения». Прошел слух, будто комиссар распорядился найти повара, знакомого с европейской кухней, добавил Уэтмор. «Зачем это?» — опешил Бахрам. «Они что, собираются отправить Дента в тюрьму?» — Возможно, — мрачно усмехнулся Берном, — или того хуже. Готовят ему тайную вечерю. — Не надо, Бенджамин! — заламывая руки, взмолился Дент. — Зачем вы нагнетаете? — вернулся Ферон. — Вот ответ Вай-Юаня, сэр. В императорских указах однозначно установлено, что все иноземцы, обитающие в Китае, обязаны соблюдать местные законы. «Но было-то по-другому», — сказал Уэтмор. «В кантоне чужеземцы всегда вели дела, сообразуясь с собственными установлениями. Пожалуйста, объясните это полицмейстеру, Ферон». «Слушаюсь, сэр». Переводчик отошел, но тотчас вернулся. «Вай Юань просит подойти к нему. Он хочет говорить с вами напрямую». «Подойти?» — возмутился Слейд. «Чтобы он смешал нас с грязью!» как смешал Хаукву и Панхикву, неслыханная наглость. — Но он требует, сэр. — Давайте подойдем, — сказал Дент. Не стоит его злить. Торговцы встали перед полицмейстером, стараясь не смотреть на двух китайских купцов, закованных в цепи. Вай Юань спрашивает. В ваших странах чужеземцы освобождены от соблюдения местных законов? «Нет», — сказал Уэтмор, — «ни в коем случае». «Тогда почему вы считаете, что китайские законы вас не касаются?» «Так сложилось, что иноземная община Кантона руководствуется собственными правилами». «Но лишь до тех пор, пока они не противоречат нашим законам. Мы вас многожды предупреждали, издавали указы и манифесты, однако вы, пренебрегая законом, Продолжаете вести к нам опий. Кто же вы, если не преступники, пожалуйста, Ферон, объясните господину полицмейстеру, что мы, англичане и американцы, пользуемся определенными свободами, узаконенными в наших странах, и должны в первую очередь соблюдать собственные законы, сказал эдмар Чтобы это объяснить, ушло какое-то время. Вай-Юань не верит в существование стран. Настолько варварских, что они дают свободу своим торговцам действовать во зло народам иных государств. Ибо это уже не свобода, но истинное пиратство, коего не потерпит ни одно правительство. Потеряв терпение, Слейд застучал тростью о «Господи ты, Боже мой! Нельзя ли покончить с этим словоблудием? Скажите-ка ему, Ферон, он поймет, что такое свобода!» увидев нацеленное на него жерло английской пушки!» «Я не могу это перевести, сэр». «Конечно, не нужно», — сказал Дент. «Однако Слейд зрит в корень. Пора просить о вмешательстве капитана Эллиота». Слушая их, Кинг только криво усмехался, но теперь вступил в разговор. «Виноват, мистер Дент. Не вы ли со Слейдом ратовали за то?» чтобы Эллиот держался подальше от кантона. Если не ошибаюсь, именно вы заявляли, что участие в делах государственного представителя извратит законы свободной торговли». «Сейчас это уже не вопрос торговли», — холодно сказал Дент. «Не понимаете, что речь идет о нашей безопасности?» «Понимаю», — рассмеялся Кинг. «Для вас государство, что бог для агностика» взывающего к нему, лишь когда припечет. «Простите, сэр, Вай-Юань ждет ответа», — перебил Ферон. «Что мне сказать?» Решение принял Уэтмор. «Скажите, мы не можем предпринять какие-либо действия без консультации с английским представителем капитаном Эллотом, который сейчас в Макао. Он уже извещен и скоро сюда прибудет». Поглощенный этим разговором, Бахрам ничего не замечал вокруг и вздрогнул, услыхав над ухом голос Задига. «Бахрам Пхай, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно». Они отошли в сторонку, укрывшись за большим шкафом. «Я должен кое-что тебе сообщить, Бахрам Пхай». «Но выкладывай». Задиг пригнулся ближе. «Мне доподлинно известно» что и твое имя было в ордере на арест. «Какой еще ордер? О чем ты?» «Тот ордер, что выдан на арест Дента. Еще утром там значился и ты. Тебя собирались арестовать. Видимо, в последний момент твое имя вычеркнули». «С какой стати меня арестовывать?» — Вытаращил Бахрам. «Что я сделал?» Похоже, власти хорошо информированы о том, что происходило в палате. Они явно знают, что Дент был против сдачи опия, а ты его поддержал. «Откуда им это известно? Но если так, почему меня вычеркнули?» Наверное, смекнули, что палата может пожертвовать тобой в обмен на Дента. «Но совет этого не допустит!» Бахрам вдруг осип. «Правда?» «Послушай, Бахрам Пхай, ты не американец, не англичанин. За тобой нет военных кораблей. Если палате придется выбирать между тобой и Дентом, кого, по-твоему, она предпочтет?» Бахрам почувствовал, как пересохло во рту, но все-таки сумел выговорить. «Что мне делать за Дикбей? Подскажи!» «Ступай домой!» и какое-то время тебе лучше не высовываться. Бахрам и терзали сомнения, однако он решил последовать совету друга. На выходе из фактории ему помнилось, что гвардейцы смотрят на него как-то особенно, и вообще повсюду мерещилось неусыпное наблюдение. Бахрам почти бежал, но все равно двухминутная дорога показалась нескончаемо долгой. Даже укрывшись в конторе, Он не обрел покой. Знакомые стены как будто превратились в клетку. Стоило выглянуть в окно, как его встречали взгляды, невесть откуда взявшихся гвардейцев. Стоило сесть за стол, как воображение рисовало картины того, что было бы, останься его имя в ордере. А если бы закованные в цепи купцы явились к нему и стали умолять сдаться на милость Юмчая, Представлялось, как в углах перешептываются соотечественники. «Бедная Ширенбай! Муж в тюрьме! Несмываемый позор!» Иопийная настойка не сумела оказать своего обычного воздействия. Сон, сморивший Бахрама, был коротким и тревожным. Сперва привиделось, что его фраваши, ангел-хранитель, покинул своего подопечного, бросив на произвол судьбы. Бахрам рывком сел в кровати, и обнаружил, что комната погружена в могильную тьму. Погасла даже лампадка на жертвеннике. Шатаясь, он выбрался из постели и, сломав несколько спичек, вновь запалил светильник, но едва сомкнул веки, как его посетило новое видение, хуже прежнего. Он увидел себя на мосту к Чинват-Пул, Царствию Небесному, вход, куда охранял ангел-судья Мехер-Давар, камнемон-зам, кудхранимон-айем. Какой край мне предназначен? Куда идти? — пролепетал Бахрам. Длань привратника указала во мрак под мостом, и Бахрам, перевалившись через перила, полетел в бездонную пропасть. Очнулся он весь в поту и еще никогда так не радовался пробуждению. Услыхав бешеное треньканье вызывного звонка, Вико пулей влетел в спальню. «Что с вами, патрон? Что случилось?» «Вико, ступай к дому Дента и узнай, что там происходит. Возьми с собой секретаря». «Сегодня не работаем, патрон?» — озадачился управляющий. «Нет, мне не здоровится. Пусть завтрак подадут в спальню». «Слушаюсь». Весь остаток утра Вико и Нил по очереди информировали хозяина. Китайские купцы собрались возле дома Дента, потом отправились в торговую палату, надеясь, что ее руководство убедит англичанина покориться. Там им ответили, «Мы не вправе к чему-либо понуждать наших торговцев». «Но зачем нужна такая палата, которая не может повлиять на своих членов?» недоумевали китайцы. Во второй половине дня Нил доложил, что видел за Задикбея, В составе делегации переговорщиков и толмачей тот направлялся к мандаринам. Через несколько часов появился и сам Задик, усталый, но взбудораженный. — Где ты был? — В концу? — Нет. Впервые в жизни я оказался в старом городе. Через ворота Шулань делегацию припроводили в храм богини Гуань-инь. Сперва переговорщики ждали во дворе, усевшись в тени огромного дерева. Потом их провели на территорию, где жили священники, угостили чаем и фруктами. Вскоре прибыли высокопоставленные мандарины, казначей провинции, министр соли, министр зерна и судья. В трепетной надежде делегаты ожидали лицезреть самого Юм-чая, но он не появился. Мандарины справились об их именах и откуда они родом, а потом спросили – «Почему господин Дент не подчиняется приказу Юмчая?» От имени делегатов ответил переводчик Том. Чужеземцы уверены, что его посадят в тюрьму, как только он придет в старый город. Потом слово взял судья. «У верховного комиссара зоркий глаз и большие уши. Он знает, что Дент очень богатый капиталист. Комиссар получил прямое указание императора – покончить с опийной торговлей. Он хочет предостеречь Дента, выявив подноготную его занятие. Если Дент не придет добровольно, его притащат силой, окажет сопротивление, будет убит. Делегаты молчали, и тогда выступил Казначей. — Почему вы так оберегаете этого Дента? Неужто не дорожите торговлей с Китаем? Дорожим. — перевел Том, — но жизнь Дента дороже. И тут произошло нечто удивительное. Ответ делегатов так понравился, что мандарины захлопали в ладоши. Невероятно! Задиг не успел закончить рассказ, его перебил Вико, летевший в спальню. — Патрон! Гляньте на улицу! Бахрам с Задигом бросились к окну. Перед английской факторией колыхалась толпа зевак, Пялившихся на тюрбаны, Сипаев с ружьями на плечо. Знаменосец сдержал в руках британский флаг. Наверное, прибыл капитан Эллиот, сказал Задик. Слава Богу, слава Богу. Вскликнул Бахрам и, прикрыв глаза, вознес благодарственную молитву. Впервые за долгое время он почувствовал себя в безопасности. Приезд британского представителя как будто даровал долгожданную передышку.